Глава шестая Мариан «Хватит мне указывать», — бесилась Джоанна, пытаясь прорваться к двери. «Нет, ты уже вон», — указала на ее перебинтованную руку. «Натворила дел. Сиди дома и зализывай рану. Заодно собери вещи». «А ты куда? К этому смертнику?» «Не называй его так, Робин. Либо возьмет взятку и вскоре покинет город». Либо погибнет, и ты это знаешь, Мариан. Он не похож на взяточника. Кажется, хочет разобраться. Значит, умрет. Перебила она меня зло. От ее предположения стало не по себе. И самое ужасное, я понимала, Джанна права. Кирсан не потерпит вмешательства в свои дела. А значит, Робин под ударом. Но какое мне дело до его проблем? Мне бы со своими разобраться. Пользуясь моим замешательством, Джан толкнула меня к стене, схватила обувь и выскочила в коридор, широко распахнув входную дверь. «Джо, стой!» — прокричала я ей вслед, но моя сестренка быстро бегала. У нее вообще много достоинств. Способная и не по годам умная. Вот характер скверный, даже не знаю в кого. Я в ее возрасте пыталась выжить. Это сейчас наши дела наладились, и, видимо, малышке Джонни, куда выплеснуть энергию. Лишь бы снова не попала в беду. Я закрыла дверь и побежала в спальню. Одевалась, не глядя. Натянула первое попавшееся трикотажное платье и шерстяные гамаши под него. На ходу, наматывая шарф на шею, я выбежала в коридор. На улицу вылетела в незастегнутом пальто, чуть не подскользнулась на покрытой льдом дороге. Но сестра и след простыл. Куда она могла пойти? Лишь бы не к мэру. Недолго думая, я побежала к людям мэра, что неустанно следили за мной. Не знаю, надлежало ли им быть незаметными но при моем появлении они стушевались. «Мисс Лерокс, доброе утро!» Поздоровался со мной Тимми, лысоватый мужчина лет пятидесяти, прежде служивший в страже. Второй, Уилл, отвел взгляд, недовольно нахмурившись. «Куда побежала Джаанна? Потребовала я ответа, опустив приветствие. Тимми растерянно указал направление, в котором я сразу устремилась. Быстро добралась до конца улицы, свернула к центральной. Джаанна могла унестись как в театр, так и в сторону городских ворот. Я перебежала через дорогу перед медленной лошадкой Нилься, судя по сонному виду, только покинувшему салон, и огляделась. Тут под громкое ржание возле меня притормозил вороной жеребец. «Куда же без вас?» Пробормотала я недовольна, больше злая на сестру. «И я рад тебя видеть, шиповник!» Робин слитным движением перекинул ногу через седло и спрыгнул на землю. Новый шериф выглядел невыспавшимся. Судя по темной щетине, обозначившейся на квадратной челюсти и помятой одежде, он так и не добрался до своей комнаты в гостинице. На твердых губах появилась полуулыбка, и я невольно припомнила их прикосновение к своим губам. Настойчивое, горячее и такое манящее. «О чем я опять думаю?» Встряхнув головой, я зло посмотрела в улыбающиеся синие глаза. Поля потертой шляпы бросали на них тень, ярче обрисовывая гармоничные черты лица. «Вы не видели Джанну? «Она убежала. Я ищу ее». Рыжая пробежала мимо меня пару минут назад. «А куда бежала?» «В театр, судя по всему». «Хорошо». Я облегченно вздохнула, положив ладонь на солнечное сплетение. «Спасибо». Снова поссорились. «Сегодня обошлось без ножей?» Он усмехнулся. Но глаза сделались внимательными, отчего мне стало не по себе. Куда, кстати, ее ранило? Ладонь. Она порезала ладонь. Я попыталась обойти шерифа, но он сделал шаг в сторону, не позволяя уйти. Я хотел бы поговорить с тобой. О чем? На этот раз не о нас, серьезно произнес он. О городе, мэрии, мстители. «Вряд ли я смогу много рассказать». «Супруга Кирсана уверена, что вы с ним в любовных отношениях. Вы проводите много времени вместе». «Это не так», — возразила я до боли, стиснув ладони в кулаке. «Я не сомневаюсь, что ничего не было». Робин чуть улыбнулся, будто подбадривая. «Признаться стало легче». Вчера я говорила, мне плевать, что он думает обо мне. Но вдруг поняла, это вовсе не так. Не хочу, чтобы он считал меня шлюхой. Ведь я слышал ваш разговор, как помнишь. И мой дикий шиповник не ляжет с мужчиной ради денег. Прекрати так меня называть. Я отвела взгляд, ощущая, как горят щеки. Прозвище, что он дал. Странное. В волчьем лесу растет шиповник редкого вида. Его цветы красивы, ягоды полезны, а шипы ядовиты. Мне льстит это сравнение. И в то же время меня страшат чувства, что я испытываю, находясь рядом с этим мужчиной. Так не должно быть. Ведь мы едва знакомы. Но вопреки логике меня волнует его близость пронзительный взгляд синих глаз, будоражащий запах, даже голос, низкий, чуть хрипловатый. И я не могу объяснить причин, не могу даже объяснить, что на самом деле чувствую. Понимаю только, боюсь того, что происходит. Настолько сильно, что хочется бежать, нестись, сломя голову в самую чащу волчьего леса и дальше. И все же мы поговорим. Как шериф я настаиваю, шиповник. Он чуть нагнулся, чтобы хрипло прошептать. «Признай, тебе нравится, когда я тебя так называю». И лукаво подмигнул. «Мы можем поговорить в пекарне у Петти, недовольно поджалая губы. У меня были иные планы, но этого наглеца они не волнуют. Там есть столики». По утрам она подает замечательные корзинки с лучшим в городе кофе. «У тебя усталый вид», — отметила и закусила кончик языка. «Что я такое говорю? Меня не должно волновать самочувствие этого нахала». «Мне приятна твоя забота, Мариан». Он хотел подать мне руку, но вспомнил о приличиях и отступил. «Веди». «Красивый жеребец», — отметила я, когда мы неспешно двинулись по улице. «Вихрь не раз меня спасал. Мы неразлучны. Ты ведь из столицы? Там ты тоже в полиции?» «Да, занимаюсь магическими преступлениями». «Почему же отправили именно тебя?» «Потому что здесь явно замешана магия, а не мистика, как думают горожане». Его предположение заставило напрячься. Мы живем не в Тельмарасе, окруженном богатыми магическими кристаллами горами. В нашей стране маги рождаются редко. И если такое случается, их сразу увозят в столицу на обучение. Потому в нашем городке любое проявление магии подобно мистике. «Ты тоже маг?» «Ты же знаешь, магия в нашей стране проявляется в одной-двух способностях, часто пассивных. Я из семьи магов, но мне достался лишь резерв и чутье». Робин беспечно улыбнулся. Кажется, его вовсе не расстраивало отсутствие активного дара. Возможно, это так и есть. Ведь наличие магических способностей означало обязательную службу при короле, Не знаю, как на самом деле, но, скорее всего, обладателям сильного дара вряд ли позволяли уйти с должности. В чем проявляется чутье? Я чувствую магию. Я смогу ощутить ее проявление, если мститель ее использует. Дрожь пробила тело. Я обхватила плечи руками, ощутив почти животный страх. «А ты не думал, что Мститель не злодей?» «Думал», — только ответил Робин, посмотрев в мои глаза проницательно, остро. «И огромных трудов стоило не отвернуться, выдержать этот взгляд». «Я о многом думаю с тех пор, как приехал сюда. Правда, мысли слишком часто возвращаются к тебе», — подмигнул он мне. А я, признаться, смутилась. Может ли он чувствовать то же, что и я? Пекарня Бетти хоть находилась не в центре Вудсберга, но собирала у себя весь город. По утрам приходили за свежим хлебом, в обед отведать пирогов, а на ужин прикупить сладкого на стол. Робин задержался у коновязи, а я прошла в пекарню. Тепло поздоровалась с розовощокой пышкой Бетти, сделала заказ и направилась в дальнюю часть помещения к одному из круглых деревянных столиков. «Надеюсь, ты не додумалась платить за меня», произнес Робин, присаживаясь за столик напротив меня. Он оставил куртку на вешалке у входа, но со шляпой так и не расстался. Я невольно испытала неловкость. Ведь даже не взглянула в зеркало перед уходом. Наверняка выглядела чучелом в старом платье и с беспорядком на голове. «Тебя смущает, когда девушка платит?» Чуть кокетливо произнесла я и сразу мысленно обругала себя. «О, великая проматерь, Я же флиртую с ним!» «И злит!» — закивал Робин. «Но это и хорошо!» Я теперь должен тебе два свидания. Ты все готов обернуть себе на пользу, да? В твоем случае, без вопросов. Ты хотел поговорить, напомнила я, вернув голосу строгость. Да, мужчина оперся на столешницу локтями. Расскажи-ка мне о Мэри. Он нечист на руку? Я не знаю, Робин. Что бы ни считала Вероника, его жена, мы не столь близки. И уж точно он не посвящал меня в свои дела. Я всегда держала дистанцию. Сначала из приличия, потом поняв мотивы. Он не щемит горожан налогами, если ты об этом. Но идти против него никто не смеет. Да и не пытается. Людей все устраивает. Не всех, раз появился мститель. Мэр пытается вырубить лес. Жители раньше вырубали его. Но сажали новые деревья. В Удсберге всегда уважали волчий лес, традиции, его скрытую силу. Макдаол пошел против всего этого. Он исполняет волю короля. «Если бы», — прошептала я обреченно. «Мариан, ты что-то знаешь?» Робин посмотрел в мои глаза требовательно, внимательно. «Расскажи». «А вот и заказ!» весело объявила Бетти и поставила на стол две чашки с дымящимся кофе и тарелку с корзинками из песочного теста с кремовой начинкой. «Приятного аппетита!» Она рассмеялась, и потрепала опешившего Робина по щеке. «Кушайте, шериф, а то совсем худенький!» произнесла она и ушла. «Кушай!» — хохотнул Робин. «Худенькая тут только ты!» «Для Бетти все худенькие!» Я взяла корозинку и сразу откусила кусочек, зажмурившись от удовольствия. «Ведь пытаюсь готовить по ее рецепту!» но так вкусно не получается». «Ты не ответила, Мариан», напомнил мужчина чуть хриплым голосом и смотрел так, что мне мгновенно стало жарко. Встряхнув головой, чтобы опомниться, и тщательно подбирая слова, я произнесла. «Ты неплохой, Робин. Я не желаю тебе зла, поэтому скажу. Ты в опасности». «Мэр не позволит вмешиваться в его дела. Тебе лучше покинуть город». «Эх, а я, наоборот, намеревался задержаться». Он не произнес этого, но я сразу поняла, что это решение связано со мной. Уж не припомнить, какой раз за общение он смутил меня до алых щек. «За мной следят, Робин». «Ты можешь попасть в беду раньше, чем вообще разберешься в том, что здесь происходит». «А что происходит, Мариан?» — спросил он вкратчиво. «Могу ли я рассказать ему, когда хочется сделать все возможное, чтобы уберечь? Правда, может стоить ему жизни. Я знаю его меньше суток, но уже страшусь этой платы». Звоночек открывшейся двери ворвался в разрозненные мысли. Я ощутила, что все изменилось раньше, чем повернулась к входу. Сердце сжалось в испуге, когда я столкнулась взглядом с холодными глазами Кирсана. Однако мэр умел держать лицо. На губах его расплылась приветливая улыбка. Он бодрым шагом направился к нашему столику. «Шериф Гудзвилл, дорогая Марион, удивлен увидеть вас вместе, но и обрадован». «Мэр?» Робин поднялся, пожал протянутую руку. «Я думал, вы будете у себя». «Это утомительно, сидеть и ничего не делать после нападения». Он взмахнул рукой, чуть поморщившись, словно от боли. «Вот я и решил лично забрать вас и отвезти на строительную площадку». «Рад проявлению внимания к расследованию», — сухо произнес шериф. «Лицо его напоминало каменную маску, но я не сомневалась, что он недоволен появлением мэра». «Робин рассказала о нападении волка. Как вы?» Я тоже встала, пытаясь хотя бы изобразить участие. Может, так было бы лучше всего, если бы он погиб вчера? Зверь этого мстителя огромен, но я сумел отбиться. Не переживай, Мариан. Кирсан пожал и мою ладонь. Смотрел почти зло, кажется, сделал свои выводы. Он не постеснялся присоединиться к нашему завтраку. Разговор стал официальным, а трапеза прошла быстрее ожидаемого, ведь все спешили ее завершить. «Я отправлюсь верхом», — сообщил Робин, когда мы покинули пекарню. «Как будет угодно», — ответил Кирсан, но смотрел на меня. «Явно хотел что-то сказать». Но Робин не спешил уходить, и мэру пришлось отправиться к ожидающему дилижансу. «Всего доброго!» Я взглянула на шерифа, намереваясь уйти, но Робин мимолетно удержал меня за запястье, приблизился, чтобы шепотом произнести единственную фразу, которая заставила кровь застыть в жилах от ужаса. Мариан. Я не рассказывал, что на мэра напал волк.